Разговор с Ольгой. Если мужчина не замечает, что женщина его любит, значит он дурак или алкоголик. Я Ольга, мне тридцать четыре года. У меня появился мужчина тридцати трех лет, который, как мне кажется, меня достоин. Хорошо зарабатывает, образование высшее, инженер. В кредит купил машину и квартиру, но думаю быстро расплатиться, доход приличный. 3 года встречаемся, но не живём вместе. Ходим по ресторанам, ночуем то он у меня, то я у него. Как его подвести грамотно к тому, чтобы он стал моим мужем? Вы говорите, что должна выбирать женщина. Может, и предложение должна делать женщина? По всякому бывает. Он сам, почему предложение не делает? Нет, видимо, чего-то ждёт. Я тоже не хочу сама первой делать предложение. И у нас сейчас уровни разные. Я подсчитала и получилось, что я стою дешевле. У меня есть и квартира, и машина, которые я купила, когда у меня был большой доход. Но сейчас заработок у меня небольшой. Правда, получаю ещё арендную плату жилья. Бизнеса своего у меня нет. И сейчас я сделала небольшую ошибочку в своей жизни. Ушла на другое место работы в МВД. А там для дальнейшего карьерного роста и продвижения нужно обязательно юридическое образование. И я поступила в институт на юрфак. Образование на пользу пойдёт. Есть два образования, которые обязательно надо освоить: медицинское и юридическое. Если ты хочешь работать юристом? Нет, теперь, когда я поработала, то поняла, что не хочу юристом быть. А без законченного диплома мне сказали: "Никуда не суйся, сиди на своём месте, тебе ничего не светит". В общем, на данный момент, если не считать моих достижений и имущества, я стою дешевле, чем кавалер. Нет, ты стоишь дороже. У тебя есть реальные достижения, а у него только кредиты. Он быстро расчитается, откладывает Нет, когда рассчитывается с кредитом, тогда подорожает, а пока дешевле тебя стоит. А годы меня подталкивают. Мне же надо реализоваться как мать, как женщина. Кто тебе мешает стать матерью? Я хочу полноценную семью с отцом. А если не получится? Ведь теперь все мужики ушли, чуть что убегают. С наследственностью у кавалеров всё нормально. Можно от него детей заводить. Мой папа на дне рождения сказал: "Ты что, не видишь? Он алкоголик". Он первый хватает рюмочку и наливает, первый хватает бутылку со стола. Люди разговаривают, а он всё торопится тост за именинницу произнести, чтобы выпить. Если он алкоголик, то зачем он тебе нужен? Это папино предположение. Мне кажется, что нет. Он не может часто выпивать, потому что он работает на такой работе, где пить нельзя. Там у них всё строго. Он не сопьётся. Так его сейчас от алкоголизма только работа и держит. Без неё он сорвётся. А если будет долго работать, всё равно сорвётся. Он уже алкоголик. Когда вы с ним встречаетесь один на один, вы с ним выпиваете или нет? Часто? Наливай ему почаще, быстрее сопьётся. Мне его жалко, он хороший человек. Он к тебе хорошо относится? Я думаю, да. А почему не делает предложения? Наверное, относится как к другу, товарищу, а как жену не видит. Почему не видит? Дурной? И с тебя нормальная жена будет, а он не видит, дурак. У меня проскакивала такая мысль: Женщина мечтает выйти замуж и полностью отдаться мужу, родить ребёнка, а он этого не замечает. Кто он? Дурак или алкоголик? У меня была другая версия. Может, он видит рядом с собой другую жену, более хозяйственную. Он говорит, что я готовлю мало. Он из категории патриархального типа. хочет получить три в одном: и хозяйку, и мать своих детей, и руководителя какой-то крупной компании, в общем, идеальную женщину, королеву. Когда ты окажешься на такой стадии, он тебе нужен будет? Думаю, нет. Тогда пока не поздно, параллельно заведи себе ещё одного кавалера. Он же у тебя вахтовым методом работает: месяц с тобой, месяц на вахте. Ты практически свободна. Не позволяет совесть? Да и пользу я от него получаю. Все домашние дела он делает: кран прикрутит, дверь наладит. Как без этого одинокой женщине прожить? Сантехника пригласить. Например, у меня есть квартира и дом, там все в порядке, но я ничего не ремонтирую и не буду ремонтировать. Зачем? Я на семинаре заработаю и у меня хватит денег нанять рабочего, который справится со всеми моими домашними делами. Также мне не надо, чтобы жена делала домашнюю работу. Жена зачем нужна? Для общего дела и для постели. Поэтому я тебе советую зарабатывать много. Тогда волей-неволей тебе некогда будет заниматься этой мелочёвкой, мужчинами, которые тебе унитазы чинят в свободное время. Ты иначе будешь решать все свои проблемы. А как много заработать? Учись и найди себе новое дело. Я пошла опять учиться. Окончила массажные курсы, но карьеру там тоже не сделаешь, если нет медобразования. Например, я не имею права брать на массаж детей. Приробыток непостоянный и не такой большой. Хватает на хорошую жизнь и два раза в год съездить отдохнуть. Я представил мужчину, который бы сейчас слушал твой рассказ. Женщина с такими планами нужна мне или нет? И чтобы массажист работала Зачем мне массажистка? Массажистка надо мне делать массаж может и не нужна. А чтобы жена была массажисткой, как-то сомнительно. Я не могу пока другим делом заниматься. Это временная работа. Тогда пока отложи решение своего сексуального вопроса. Сначала закончи учёбу и начни прилично зарабатывать. Я, перейдя в МВД, получил диплом. Что, уходить оттуда? Ведь я там много не заработаю по-честному. заработаешь. У меня один знакомый судья Конституционного суда. Так он прилично зарабатывает. И друзья, и знакомые, и женщина у него все шишки. Если он разойдётся со своей женой, где он будет искать ей замену? В своём кругу. И если бы там оказалась ты со своей приличной зарплатой, то с ним бы встретилась и поженились. А у тебя даже концепции своей дальнейшей жизни нет. Тебе вопрос замужества надо отложить в сторону. А со своим инженером пока встречайся для здоровья. Пришёл, позанимались сексом, с ним никаких разговоров не веди, быстрее уйдёт. А за это время ты будешь заниматься своим делом и повышать квалификацию. И, кстати, было бы у тебя образование медсестры, то клиенты бы у тебя появились солидные. К какому-нибудь заслуженному мастеру спорта массаж бы делала. Ты застопорилась и никак не можешь выйти из круга своих представлений о том, что такое семейная жизнь. Ты замечаешь таких же недоделанных, как сама. Твой кавалер работает вахтовым методом, а это абсолютно ненадёжная работа. Хорошо бы на 3 дня уезжал, а он на целый месяц. Мне нравится, не надоедает. Конечно, пусть разъезжает. Приедет, сексом с тобой позанимается, уедет, а ты будешь ощущать себя свободной женщиной. А ребенка можно завести и без мужа. Зачем тебе муж? Можно ведь и сперматозоида купить. Да и годится ли твой кавалер в отцы? Он же алкоголик, у него с генетикой не в порядке. Ребенка от него нельзя заводить. У меня была на семинаре одна женщина, двадцать семь лет, захотела замуж выйти, нашла кавалера. Он красив как бог. Крупный капиталист. У него джинсовая торговля оптом. Амбар в 800 квадратных метров для готовой продукции. Двое детей от первого брака, то есть генетически он полноценный. Она мне: "Хочу с ним семью и чтобы были дети от него". Я спрашиваю: "Тебе что легче, замуж выйти за него или ребёнка от него завести?" Она: "Ребёнка завести. Я посоветовал завести ребенка от него, но с ним этот акт не согласовывать. Ведь надо мужа толково выбирать не для того, чтобы брать с него деньги, сами заработаете, а нужно, чтобы был человек с хорошей наследственностью. Она послушалась и забеременела. Он сплел, почему не согласовала? Она: зачем мне с тобой согласовывать? Ты и мне не муж, а за сперматозоиды могу заплатить. Он с ней поссорился, а она родила девочку. И уже через 2 часа после родов руководила своими двумя магазинами наняла няньку кормила до года грудью между прочим на машине приехала покормила и снова уехала по делам прошло время они помирились сейчас зарегистрированы и недавно у них ещё мальчик родился поэтому мой тебе совет раздели свою проблему на части ребёнок одна задача замуж выйти это другая задача